«Баллада о прекрасной даме» Джона Моррисе. Когда все разъехались, возвращаясь в свои обиталища, разнообразные горные вершины, пещеры, озера, болота, топи и берлоги, триставер остался в гостинице. Он объяснил коллегам, что ему не захотелось упускать редкую возможность выбраться из своей мастерской, насладиться сменой впечатлений и очистить разум от повседневных забот. Как и многое другое, что Триставерно говорил коллегам, это было правдой, но не всей правдой. Вне сомнения, ему не терпелось покинуть на время свою мастерскую. Ему вообще не нравилось торчать там безвылазно. Путешествия в незнакомые места и встречи с новыми людьми также доставляли ему удовольствие. Но главная причина, которая заставила его задержаться, была в желании поправить дела. Триставер никогда бы не признал, что бизнес его идет плохо. Не слишком хорошо, хотя и не катастрофически плохо. Алхимики медленно, но верно перетягивали покупателей к себе. Из-за проклятых варваров путешествия стали для потенциальных клиентов тяжелыми и опасными. К тому же доверие публики к чародеям постепенно снижалось. Все же работы пока было достаточно, чтобы сводить концы с концами. Не изобилие, это уж точно, но на жизнь хватало. Правда, едва-едва. И сколько этот кризис протянется, никто сказать не мог. Даже ясновидящие предсказатели увиливали от ответа. Учитывая все это, поиск новых клиентов представлялся весьма логичным решением. Когда триставер готовился к этой поездке, ему пришло в голову, что ежегодное собрание чародейские гильдии дарит ему превосходную возможность. Сбор опытнейших чародеев, ведьм, магов, колдунов и заклинателей наверняка привлечет людей, которым требуется магическая помощь. Поскольку же собрание продлится всего три дня, а путешествия ныне предприятия долго и хлопотное, многие жаждущие помощи наверняка приедут слишком поздно. Поэтому он и решил задержаться в гостинице на недельку-другую. Пока что у Триставера не имелось причин сожалеть о принятом решении. Постояльцев в гостинице поубавилось, из-за чего питание стало почти приличным, кормили по расписанию без задержек, а порции увеличились. К тому же теперь ему смогли предоставить отдельную комнату. Уехавшие постояльцы прихватили с собой внушительный контингент гостиничных блоков, что лишь повысило комфорт. А самое главное, он приобрел пятерых новых клиентов, и всего за четыре дня. Потребности покупателей оказались весьма прозаическими. Три порции приворотного зелья, эликсир для скота, раненого эльфийскими стрелами и амулет против ветра. Но, напомнил себе Тристовер, клиент есть клиент. Все пятеро ушли удовлетворенные наверняка порекомендуют мага друзьям и соседям. Вообще-то даже хорошо, что никто не пришел к нему, требуя избавления от сложного, хитро спланированного заклинания, защищенного дьявольским контрзаклинанием, призванным сбить с толку, запудрить мозги, а то и нанести ужасный вред тому, кто попытается развеять чары. Подобных клиентов отвергать столь же опасно, как и браться за дело. К счастью, их всегда можно направить к коллегам, специализирующимся на работе с подобными чарами, а себе оставить менее опасную работу. Триставер полагал, что любовь должна быть вознаграждена. В мире, где так много здоровых и счастливых людей начинают вздыхать и страдать, бледнеть и падать в обморок, а порой чахнуть от тоски, он считал себя общественным благодетелем, потому что помогал людям получать то, чего они страстно желали. Триставер достиг совершенства в любовных чарах, заклинаниях, эликсирах, приворотных зельях и амулетах. Ему настолько удавалось эта область магии, что он редко работал в другой. Сидя перед гостиницей в тот теплый солнечный летний вечер, он вспоминал уехавших коллег, а также тех двоих, которые не приехали на собрание гильдии. Впрочем, Конхун и Кедригерн и раньше не баловали коллег своим присутствием. Конхун представлял собой образчик чистейшей мизантропии, а Кедригерн теперь стал семейным человеком и весьма счастливым семьянином, судя по тому, что о нем рассказывали, что Тристовер увидел сам во время своего единственного визита к коллеге. А ведь Кедригер набрел такое счастье, не воспользовавшись даже крошечной порцией любовных чар. Уже один этот факт давал достаточно пищи для размышлений. Женатые чародеи редкость. А счастливо женатых чародеях прежде и вовсе не слыхивали. Колдуны вообще избегали серьезных отношений с женщинами. Судьба, принятая Мерлином от рук Вивьен, стала для всех суровым предупреждением и запомнилась накрепко. Однако жена Кедригерна оказалась прелестной женщиной, очаровательной хозяйкой к тому же способной помощницей в магии. И еще она каким-то образом заставила Кедригерна одеваться чуть более респектабельно, что стало немалым достижением с ее стороны. Впрочем, ее муж и ныне одевался как работяга, но уже смотрелся хотя бы как добившийся успехов работяга. Канхун же его всередился в обноске, словно попрошайка. А внешность очень важна в 10 тысячный раз, напомнил себе Триставер. Он встал со скамьи, стряхнул с колен крошки и разгладил длинную черную мантию, на которой поблескивали каббалистические астрономические и эзотерические знаки. В это время года в мантии было чертовски жарко, но чародей, вы уж извините, канхун и Кедригерн должен одеваться, как полагается. Снять в жару остроконечную шляпу уже уступка. Чародей провел пальцами вдоль длинной белоснежной бороды и откинул назад упавшие на плечи серебристые локоны. «Недостаточно быть чародеем, надо еще и выглядеть чародеем». Триставер мысленно любовался этой приятной аксиомой, когда ее истинность подтвердилась появлением прилично одетого и вежливого юноши, который остановился перед ним, изящно поклонился и осведомился. «Будьте любезны, сир, имею ли я честь обращаться к мастеру Триставеру, великому чародею?» Выгнув дугой колючую седую бровь и поглаживая висящий на груди серебряный медальон чародейской гильдии, Триставер ответил низким театральным голосом. «Воистину так, юноша, что ищешь ты у чародея? Совета или помощи?» «Для себя я не ищу ничего, мастер Триставер», — заявил юноша. «Я слуга отважного Берендаля, ждущего вашей помощи в опасном походе». «Понятно, в опасном походе». И чего желает твой хозяин чар безопасности в пути или быстрой победы, или защиты от магии других чародеев? Быть может, чар любви? Какую именно помощь он от меня ожидает? Вы, господин Сие, мне неведомо. Но отважный и благородный бериндаль сейчас в гостинице. Он просит вас оказать честь и составить компанию за столом, намереваясь в приятной беседе прояснить все обстоятельства, ответствовал юный оруженосец. Я отправлюсь к твоему хозяину. Веди, мальчик мой, сказал Тристовер, величественно взмахнув рукой, отчего вышитые на мантии символы вспыхнули на солнце. Надев высокую шляпу, он последовал за юношей. В дверях его встретил владелец гостиницы. «Господин Тристабр, я спешу сообщить, что вас...» Чародей поднял руку. Хозяин смолк на полусловие. «Знаю, вот, и уже иду к берендалю». «Да, ну, что ж тогда...» пробормотал хозяин, почесывая лысую макушку. «Сцена была подготовлена превосходно. Хозяин выглядел именно так, как полагается. Круглое приветливое лицо, густая черная борода, выпирающая из-под фартука круглый живот. И жена его была именно такой, как полагается, яблочно-красные щеки, нос картошкой, жизнерадостные, хлопотливые хлебосольные». Даже оруженосец с его легкой походкой, яркими одеяниями и свежим лицом, еще не знающим бритвы, идеально вписывался в свою роль. Все обстояло именно так, как следовало, и Триставер вошел в гостиницу, улыбаясь от этой счастливой мысли и умело вышагивая именно с той скоростью, которая позволяла Мантии развиваться наиболее эффектно. Это всегда впечатляло клиентов. Приветствуя его, из-за стола в темном углу поднялась высокая фигура. Триставер учтиво снял шляпу, поклонился и произнес «Благородный берендаль, полагаю». «Я триста, вер, чародей, чьей помощи вы ждете?» «Добро пожаловать, чародей!» «Выпей со мной по кружке этого превосходного Эля и отведай замечательного рагу», — ответил Берендаль. Голос его оказался удивительно мягким для человека с подобным ростом. «Благодарю вас, сэр!» «Не называй меня сэр», — резко произнес Берендаль. Глаза Тристовыра уже привыкли к сумраку помещений, и он, взглянув на Берендаля пристальнее испытал потрясение. Лицо, несмотря на загар, не было грубым, а темный кафтан слегка запачканный, надо сказать, прикрывал фигуру, которая, несмотря на широту плеч, была явно не мужской. «Тебя удивляет вид Девы-воина, чародей? Или ты один из тех, кто отрицает право женщин брать в руки оружие?» – спросила Берендаль. Теперь ее голос звучал уже не столь мягко. «Ничуть, миледи, я всего-навсего удивлен, ведь столь редко доводится встретить деву-воительницу. Ваш оруженосец не подготовил меня. Твои глаза утратили остроту, чародей. Мой оруженосец на самом деле девушка. Кайми?» Услышав свое имя, Кайми сняла шляпу, и по ее плечам рассыпались длинные каштановые кудри. Девушка хитро улыбнулась магу. «Верно, это он. Она». «Девушка, ты есть оруженосец, точнее носит женского пола», — промяблил Тристовер. «Но я уже говорил, Берендаль, что не так уж часто можно встретить сразу двух воинов в женском обличье. Трудно ожидать». «Знаю, чародей, знаю», — вздохнула Бериндаль. «Честно говоря, я не ожидала иной реакции. Но я надеялась увидеть отважного сердцем, сильного и полного энергии мужа в рассвете лет». «В таком случае вам, миледи, повезло, поскольку ваши надежды полностью оправдались», сообщил Тристовер с самой любезной улыбкой. Кайми тут же прикрыла рот руками, приглушая нечто вроде чихания, подозрительно смахивающего на хихиканье. Берендаль кашлянула. «Это ты, что ли?» – уточнила она с откровенным недоверием. «Разумеется». «Я еще должен узнать суть проблемы, прежде чем дать окончательное согласие, но вашим требованиям я, вне всякого сомнения, соответствую», заверил ее Триствер, слегка меняя позу, чтобы пробивающийся в окошко солнечный луч осветил символы на чародейской мантии. Берендаль молча разглядывала волшебника. Похоже, должного впечатления он на нее не произвел. Наконец она сказала, «Я признательна за готовность мне помочь, чародей, но считаю, что работа, о которой идет речь, требует более... Короче, вряд ли возраст позволит тебе участвовать в столь опасном предприятии. Вы считаете меня пожилым? По вашему, я старик, чародей? Сверкнул глазами, встал, широко развел руки и громовым голосом заявил: Да будет вам известно, юное создание, что мне 299 лет, а для чародея это самый рассвет сил. Но у тебя седые волосы, заметила Бериндаль. Кайми кивнула и борода тоже. Седина лишь придает мне достоинства и внушительности. «Внушительности тебе не занимать, этого я отрицать не могу», — признала Берендаль. «Но не исключено, что некто не столь почтенного возраста подойдет мне больше». «Юные маги ничего не стоят, они и колдовать-то еле умеют», — фыркнул Треставер. «Им не хватает опыта и мудрости». «Зато у них есть сила, выносливость и бодрость». Тристовер отмел ее слова решительным взмахом руки. «Вы перечислили достоинство быка, а не чародея. Успех в экспедиции зависит не от грубой силы. Здесь требуется тонкость, воображение, искусство и искушенность. Все суть достоинства взрослого чародея». Вам, разумеется, это известно. В противном случае вы не стали бы искать помощи волшебника. Берендаль и Кайми обменялись взглядами. «А ты настойчив», — сказала Берендаль. «Я лишь взываю к здравому смыслу». Берендаль замерзотодумчиво кивнула. «Ты меня почти убедил, чародей, но думаю, все же будет лучше, если я...» «Довольно об этом, миледи», — прервал ее Триставер, придав голосу повелительный тон. «Настало время брать ситуацию в свои руки». То, как его встретила эта девчонка, не имеющая даже элементарных понятий о магии, было непереносимо. Особенно, когда с него не сводят глаз хозяин гостиницы, его жена и поваренок, которым не терпится стать свидетелями унижения почтенного мага и разболтать о нем всякому, кто переступит гостиничный порог. Речь шла уже не о новом клиенте и быстром заработке. На кону стояла честь чародея. Мак перебрал в уме список подвластных ему заклинаний, это не заняло много времени, и решил, что в такой ситуации лучше всего продемонстрировать кипящую кружку. Фокус простой, быстрый и не отнимает много сил. Выпрямившись в полный рост и подняв над головой руки, он медленно и драматично стал опускать левую ладонь, пока два пальца не указали на полупустую кружку берендаль. Чародей пробормотал какую-то фразу, резко опустил руку, и эльф кружки внезапно и бурно закипел. Огромное облако зловонного пара заставило Берендалей Кайми отскочить от стола. Изумленные аханьи и негромкие вскрики за спиной поведали треставеру, что его мастерство впечатлило и персонал гостиницы. Все получилось очень удачно, потому что сердце его уже колотилось, а в голове звенело. Сегодня ни о какой иной магии речи быть не может. «Прекрасно сработано, чародей!» Искренне восхитилась Берендаль, все еще скрытая облаком пара. Разогнав его энергичными взмахами рук, она подошла к реставеру и, широко улыбаясь, протянула ему ладонь. «Ты доказал свою решимость, и потому добро пожаловать ко мне на службу». Мак пожал протянутую руку. Длань Берендаль оказалась сильной, а ее пальцы мозолистыми. «Благодарю, миледи», — отозвался он заметно ослабевшим голосом. «Разделишь лишь со мной обед». «Думаю, лучше сразу покончить с делами, чтобы побыстрее вам помочь, когда вы отправляетесь!» «Мы выступаем на рассвете, собери вещи и будь наготове собрать вещи!» «Я что, должен сопровождать вас?» «Конечно! Разве не в каждом походе требуется чародей?» «Нет, это совершенно не обязательно!» Тристовер собрал волю в кулак, стараясь выглядеть убедительнее. «Откровенно говоря, я не собирался отправляться в какие-либо долгие путешествия, и вообще, я, как правило, никуда не езжу!» Вояжи отнимают слишком много времени, а спрос на мои услуги очень велик. Твои услуги потребовались сейчас, чародей. В таком случае я постараюсь подготовить заклинание до вашего отъезда. Нет, твое присутствие в этом путешествии необходимо. Но не огорчайся, ободряюще улыбнулась Берендаль. Оно станет недолгим, а в моей щедрости ты убедишься. Триставер не имея сил спорить, попрощался с юной нанимательницей, кое-как вскарабкался по узкой лестнице и рухнул на кровать. Чародейство от него у него гораздо больше сил, чем он ожидал. Засыпая, маг вдруг осознал, что понятия не имеет о цели путешествия, куда они отправляются, зачем, насколько велика опасность. Ему очень хотелось броситься вниз и задать Берендалю все эти вопросы, но тут он обнаружил, что спать ему хочется гораздо больше. Он забылся сном до самого рассвета. На следующее утро, примерно через час после отъезда из гостиницы, Триставер подъехал к Берендале и спросил, «Не соизволите ли вы, Миледи, обсудить детали нашей экспедиции? Меня снедает любопытство». Берендаль стиснула челюсти и пронзила Треставера ледяным взглядом. «В момент гнева, когда меня невыносимо оскорбили насмешки моих братьев и отца, я поклялась совершить такое, что еще не удавалось ни одному мужчине». «Что же именно?» «Тогда я сама не знала этого, но потом нашла ответ». «Я сорву черный плод с дерева в роще отчаяния и привезу его домой, чтобы швырнуть в лица тех, у кого не хватает мужества добраться до него». Сердце Тристовара упало, во рту пересохло. Но, <coughs> миледи Берендаль, подумайте о риске», — пробормотал он. «Ха! Что это за поход, в котором нет опасностей?» «Безопасный поход» едва не вырвалось у Тристовера, но он вовремя прикусил язык, а вместо этого проговорил, отчаянно стараясь придать голосу спокойствия. «Одно дело — рисковать, и совсем другое — бессмысленно расставаться с жизнью. Ваша затея — чистое безумие». «И что ты знаешь о роще отчаяния?» — спросила воительница, презрительно хмурясь. «Гораздо больше вас». «Чтобы туда добраться, нужно сперва пересечь ручей дурных предчувствий, даже капля воды, из которого, попав на кожу, полностью лишает человека уверенности в себе. Через ручьи перебираться нетрудно, пожалуй, плечами Берендаль. Но только не через этот. Моста нет, течение быстрое, а брод предательски опасен, потому что его дно усеяно зазубренными камнями. Ты чародей, и ты переведешь нас через него». Тристовер ахнул, Миледи Берендаль! Я не. пробормотал Маг, но вовремя спохватился, не успев признаться, что понятия не имеет о заклинаниях, позволяющих пройти над водой. Этой областью чародейского образования он в свое время пренебрег. Его знания грешили многими другими пробелами, и у колдуна возникло неприятное предчувствие, что Берендаль очень скоро обнаружит их. Нахмурившись, он продолжал: На другом берегу нас ожидает кое-что похуже лес рыданий. Траумная магия, действующая через убаюкивающий ветерок и шелест листьев, вытягивает мужество из сердца человека, проходящего через сей коварный лес. В центре же его и находится роща отчаяния, где на деревьях висят черные плоды, запах которых уничтожает надежду и веру, заставляя людей искать смерти. На каждом дереве там тела повесившихся, а под ними толстым слоем лежат кости тех, кто убил себя или скончался от безысходного отчаяния. «Все твои слова правдивы, чародей. Но вот тебе другая истина. Еще ни одна женщина не нашла там свою смерть», — ловко возразила Берендаль. «Да, таком мне слышать не доводилось». И я доныне предполагал, что женщины достаточно благоразумны и не стремятся в это ужасное место, дабы сорвать с дерева плод, который никто не захочет есть. Тогда я стану первой. Чтобы умереть страшной смертью в лесу рыданий, поздравляю. Не насмехайся надо мной, чародей. Я должна показать этим пустозвонам, что женщина способна на плодлиги более великие, чем любой из мужчин. А нельзя ли просто отправиться на турнир и сломать о них парочку копий? «Неужели обязательно предпринимать нечто столь безумное и самоубийственное?» – спросил Триставер. «Они отказались сражаться со мной с печалью», – поведала воительница. «Разумеется, отказались. Никто не пожелал выступить в роли болвана, раскроившего череп собственной сестре. Неужели это не очевидно?» – воскликнул Триставер. Девушка покачала головой и потупила взор. «Нет, чародей. Я одолела бы их всех, и они это знают». Так что предстоящий подвиг – мой единственный шанс проявить себя. Триставер промолчал, потрясенной откровенностью ее слов. Ведь она не хвасталась, а лишь излагала правду такой, какой видела. И правда это, несомненно, была горька. Невыносимо, когда твое мастерство принижают, вызовы игнорируют, а желания высмеивают. Смягчившись, маг негромко признал. Что ж, возможно, вы и правы, но все же... «Помоги мне, мастер Триставер», — тихо попросила девушка. «Я... я сделаю все, что смогу», — ответил чародей, отчаянно пытаясь придумать предлог, который помог бы ретироваться, не покрыв свое имя позором. «Я знала, что ты не такой, как эти обвешанные оружием трусы. Ты не испугаешься и не сбежишь от меня», — добавила она строгательной уверенностью. Услышав такое, Триставер поморщился. Больше всего на свете ему хотелось оказаться подальше от воительницы. На мгновение ему отчаянно захотелось пришпорить лошадь и умчаться в любом направлении, кроме того, куда следовали Берендали Каими. Да, сбежать он мог, но безумная парочка наверняка поедет вперед навстречу своей гибели, и ему не миновать и совести. К тому же всегда оставался шанс, что решительные девы добьются своего, а потом вернутся и поведают миру, каким малодушным трусом оказался великий чародей Триставер. И тогда для восстановления репутации среди простого люда ему потребуется не менее столетия. Коллеги же не дадут ему забыть о позоре никогда. Выхода не оставалось. Треставер облизнул пересохшие губы, с трудом сглотнул и заявил. «Поистину так, миледи. Веди нас». Через два дня пути без происшествий и двух столь же спокойных ночей они добрались до ручья отчаяния. В это время года он был мелким, а течение воды медленным. На месте брода глубина оказалась едва на уровне лодыжек. Но Триставер не поддался беспечности и велел пересечь ручей верхом, укротив стремена и пустив лошадей медленным и осторожным шагом, чтобы избежать брызг и не спешиваться, пока путешественники не достигнут сухого грунта на противоположном берегу. «Хорошая работа, чародей!» — сказала Берендаль, когда переправа завершилась. «С твоей помощью мы благополучно миновали первые препятствия». «Первое и самое легкое!» — отметил Тристовер. «Но ты с ним справился, не прибегая к магии». «Благоразумный опытные опытный чародей не транжирит магию на пышные эффекты. Окажись, на моем месте какой-нибудь мальчишка-умник из тех кого-то искал, он наверняка бы перебросил через ручей мост из лунного света и паутины и растратил бы свои магические силы на несколько дней вперед, оставив вас без защиты, раздраженно сказал Тристовер. В таком случае я сделал действительно мудрый выбор. Как минимум один из нас сделал, буркнул под нос Тристовер, возясь со стременами». Если он и почувствовал облегчение после переправы, то его быстро сменила тревога о том, что ждет их впереди. И неспроста. Не успел он забраться в седло, как услышал крик Каими: «Смотрите, великаны!» Тристовый взглянул вперед и увидел на опушке леса рыданий двух волосатых переростков. Один из них опирался на дубину размером с высокого и хорошо упитанного рыцаря, а у второго на плече покоился гигантский топор с обоюдоострым лезвием. Великаны ухмылялись. Тот, что с дубиной, указал на путников и пихнул локтем в бок своего товарища, который кивнул и сказал нечто смешное, потому что оба оскалились. Продолжая весьма неприятно усмехаться, они двинулись вперед. «Никакой магии, чародей!» – предупредила Абериндаль, напяливая шлем. «Это работа для воина!» Триставер облегченно выдохнул. «Он не знал чар для борьбы не то что с великанами, даже с обыкновенными разбойниками!» Лучшее, что у него имелось по этой части, краткосрочное универсальное защитное заклинание, и даже его он держал в резерве, приберегая для моментов абсолютного отчаяния. Берендаль пустила своего жеребца шагом в сторону опушки, потом установила его и крикнула. «Я еду в лес Рыданий! Кто смеет преграждать мне путь?» Тот из великанов, что поуродливее, приподнял дубину и ответил. «Мы три ужасных брата из леса Рыданий». Я Кривая Рожа А и представился второй, вытирая нос волосатой ручищей Я всех путников расплющиваю в лепешку, сообщил Кривая Рожа А я рублю их на мелкие кусочки, добавил его братец и мы расплющим и поробим тебя, закончили они в унисон Берендаль выхватила меч и пришпорила жеребца. Не успел кривая рожа замахнуться дубиной, как его лохматая голова покатилась в кусты, а Берендаль с боевым кличем уже разворачивала жеребца к неряхе. Замерши в изумлении, Тристовер услышал, как мимо его уха что-то трижды свиснуло в воздухе, и неряха рухнул на землю. Его грудь пронзили три стрелы. Тристовер обернулся и увидел опускающий лук Каими. «А где третья?» — небрежно поинтересовалась она. Кривая рожа говорил, что братьев трое. Тристовер пожал плечами. «Третьего я не вижу. Может, его и вовсе нет. Знаешь, великаны обычно не очень сильны в арифметике. Все равно нам лучше оставаться на страже. «Превосходная мысль! Но откуда у тебя лук? Как ты ухитрилась столь быстро натянуть тетиву, и где научилась так стрелять?» «Оруженосец должен владеть любым оружием, — чародей улыбнулась Каими, Разве не так?» Тристовер серьезным видом кивнул и сказал подъехавший Берендаль. «Теперь я понял, почему никто не желал сражаться с вами на турнире. Вы очень умело обращаетесь с оружием?» «Да. И вообще, мужчины – жалкие трусы». «Но великанам не повезло еще больше. Предлагаю ехать дальше, пока тут не объявился еще кто-нибудь, сказал Тристовер, забираясь в седло». «Согласна, мастер Тристовер. Но скоро у тебя появится возможность продемонстрировать свое искусство». «Когда?» – испуганно спросил маг. «Точно не знаю, но легендарные плоды рощи отчаяния наверняка охраняются могущественным заклинанием, каким-нибудь чудовищем или злобным демоном. А может, всеми тремя сразу с убийственным энтузиазмом», – сообщил и Бериндаль. «Вы так думаете?» – побледнел Тристовер. «Утверждать не могу, но это вполне логично». Тристовер кивнул, не в силах выдавить ни слова. Перспектива встретиться лицом к лицу с неким кошмарным противником, призрачным или воплотили обоими сразу превратила его кости в масло. Ему показалось, что он от страха сейчас растечется по седлу, или лишь сделав над собой усилие, маг направил лошадь в сторону леса рыданий. Арсенал чар, которыми он владел, внезапно показался тристовыру жалким, магические знания ограниченными, а сама его магия мошенничеством – Умение заставлять демонов исчезать, нейтрализация разрушительных заклинаний, искусство отклонять опаляющие копья черного огня, превращение оборотней в кузнечиков и великанов людоедов в Луны все это было ему не подвластно. На протяжении долгой карьеры ему в сущности очень везло, потому что все предполагали, что человек, столь похожий на чародея, и в самом деле могущественный маг. Ристовар действительно был магом, и ему очень нравилась эта профессия, но всегда удавалось избегать заказов, требующих серьезного и мастерского чародейства. Ему никогда не приходилось прибегать к магии более сложной, чем любовные чары, защиты от кошмарных снов или поиск потерянных побрякушек. Но едва путники наткнутся на нечто воистину чудовищное, от него потребуется гораздо большее, чем шелковистая седая борода, развивающиеся серебристые локоны, коническая шляпа и переливающиеся мантии, расшитые магическими символами. Даже его низкий звучные голос и властные манеры держаться окажутся бесполезны. Так что он обречен на жалкую смерть. Имя его станет посмешищем среди коллег, одеяния, опозоренными навеки. Легкое прикосновение к руке отвлекло мага от мрачных размышлений. Рядом с ним ехала Кайми, вглядываясь в его лицо с откровенной озабоченностью. «У вас печальный вид, мастер-300, могу ли я вам помочь?» «Нет». «Никто не в силах мне помочь, и нам всем тоже надежды нет!» «Все мы обречены!» – медленно и скорбно проговорил маг. «Не говорите так, мастер Тристовер!» «На вас подействовали чары леса рыдания, они леденят сердце и пьют ваше мужество. Сопротивляйтесь им?» «У меня нет сил сопротивляться, я обречен!» «Защититесь магией!» «Да какой магии? Нет у меня никакой магии! Так ярмарочные фокусы и ловкость рук! Ни магии, ни мужеством!» Натонно пробормотал он. «Я обречен, мы все!» Бубнящий голос мага превратился в изумленный и сердитый вопль. Берендаль выплеснула ему в лицо полный шлем ледяной воды. Хватая ртом воздух, Тристовер протер глаза и потрясенно огляделся. «Ну, как ты теперь себя чувствуешь, осведомилась Берендаль?» «Мокрым». Кто я тут бормотал всякие глупости насчет обреченности?» – потребовал ответа взбодрившийся чародей. «Вы непрерывно повторяли, что мы обречены», – воскликнула Каими. «Должно быть, я пережил краткий приступ меланхолии. Такое случается после слишком напряженных размышлений». «Нет, чародей, то были чары леса рыданий. Как я и подозревала, они губят храбрость в мужчинах, но не в женщинах. Сам видишь, ведь нам с Каими не страшно, – торжествующе пояснила Берендаль». «Мне маму немного полегчало», — сказал Тристовар и посмотрел на вкратчивые шелестящие листья. В кронах деревьев вздыхал и стонал ветер. Свежевозвращенная храбрость чародея вновь начала испаряться. Но все равно храбрые трусы ли все мы? Второй шлем холодной воды мгновенно привел его в чувство. «Все, хватит, я в полном порядке», — быстро поговорил он. Если не стану смотреть на листья и прислушиваться к ветру, отвага меня не покинет. Ведь это листья и ветер лишают человека мужества». «Так защититесь от них магией», — посоветовала Кайми. «Возможно, мне скоро придется найти своему мастерству лучшее применение», — возразил Триста, отчаянно надеясь, что ошибается. Путники быстро продвигались вперед, не встречая никаких живых существ, не слышу подозрительных звуков и не ощущая мерзких или едких запахов. Чародеи больше не терзала отчаяние, а решимость Бериндали Каиме оставались по-прежнему непоколебимой. Но около полудня, на второй день путешествия через лес Рыданий, они достигли рощи отчаяния, и все изменилось. Землю в роще толстым слоем покрывали кости и обломки ржавых доспехов. С ветвей свисали тела самоубийц, а в самом центре рощи стояло дерево с толстым стволом, широко раскинувшее шатер темных листьев. На нем не было ни единого висельника. Его ветви оттягивал другой груз. Мясистые черные шары размером с небольшой котел. Завидев черные плоды, Бериндаль радостно вскрикнула. Воительница тут же спешилась, Кайми достала мешок, а Берендаль принялась набивать его плодами, срывая с ветвей или подбираясь с земли, где они валялись среди побелевших костей. «Какая удача, чародеи! Никакой охраны, а плоды настолько спелые, что чуть ли не сами падают в мешок! И посмотри, сколько их попадало!» — крикнула берендаль «Если не возражаете, миледи, я лучше подожду вас в седле». «Поторопитесь, пожалуйста! Я чувствую, что на меня вновь накатывает волна отчаяния!» Мне надо лишь наполнить мешок, и мы помчимся обратно. Хорошо, но все же поторопитесь, взмолился Тристов и зубы, борясь с жуткой, леденящей душу атмосферой рощи. Я почти начала берендаль и смолкла. Они увидели стража рощи. Существо возникло быстро и бесшумно, словно тень пролетающего облака, и подобно облаку своим появлением затенило всю рощу. Это была непередаваемая отвратительная тварь, и уродливость слова бессильны описать даже приблизительно. Треставр увидел нечто вроде огромной заплесневелой медузы с головой дракона, длинными бичами-щупальцами и узкими светящимися глазами, устремленными на чужаков». Триствера едва не парализовала от ужаса, на желание выжить оказалось даже сильнее стремление упасть в обморок. Сделав над собой чрезвычайные усилия, он ухитрился сохранить твердость голоса и внешнее спокойствие. Приветственно подняв руку, маг произнес, обращаясь к чудовищу. Доброе утро! Мы тут просто фрукты собираем. В основном падалицу. Вы ведь не против? Существо распахнуло длинную слюнявую пасть, полную острых зубов. Издала жуткий, мяукающий звук и обдала их тошнотворным выдохом. Когда тварь приблизилась с хрустом, давя кости, Тристовар увидел, что ее шкура самым отвратительным образом сочетает чешуйчатость рептилии, волосатость тарантула и склизкость только что извлеченных из раковин устриц. Одни участки шпуры были чешуйчатыми, другие – волосатыми, а третьи склизкими. Но самым поразительным и отвратительным для чувственной души мага был тот факт, что во многих местах существо было одновременно и чешуйчатым, и склизким, и волосатым. Вновь помахав рукой, на сей раз в прощальном жесте, Тристовар заявил, «Приятно было познакомиться. Вы чрезвычайно любезны, но нам действительно <как> пора уезжать. Спасибо за фрукты!» К тому времени Берендаль и Каими уже сидели в седлах, и Берендаль выставила копье, готовое отразить любую атаку. С поразительной быстротой существо выбросило щупальца, выхватило из руки Берендаль копье и переломило его как сухую тростинку, после чего страж рощи издал поразительный звук: некую смесь визга, вопля и отрыжки. У этой отвратительной гадины еще хватает наглости потешаться над нами, разгневанно спросила воительница. «Понятия не имею». «Не исключено, что она спрашивает, нравится ли нам погода», ответил Тристовер. «Давайте-ка лучше трогаться в путь. Только спокойно, без паники». Не проделали они десятки шагов, как Страж с невероятной скоростью промчался сквозь рощу и преградил им путь. «Может, я и отвратительная гадина, зато быстрая и ловкая. Вам не сбежать», прошипел Страж. Тристовер подъехал к Бериндале тихо сказал, «У вас остался меч». «Прикончите, тварь!» Девушка взялась за рукоятку меча, но не выхватила его и не бросилась отважно вперед. Вместо этого она после задумчивой паузы предложила «В излишнем насилии нет нужды. Напусти на нее чары». «Я говорю не об излишнем насилии, а о героическом деянии. Подумайте, какую историю вы сможете поведать братьям в замке своего отца?» «Я уже совершила героическое деяние. Сорвала плод с дерева в роще отчаяния». «Да этих плодов целый мешок набрали, почти одну падрецу." «Разве можно такой пустяк сравниться с победой над чудовищем?» — в отчаянии выкрикнул Тристалер. «Для меня сойдет и это». Долгую секунду они пронзали друг друга взглядами, потом одновременно повернулись к Каиме. Девушка решительно покачала головой. «Но нет, такая работа не для меня, я всего лишь оруженосец». Но ты считаешь, что это вызов на поединок?» — подбодрила ее Берендаль. «Я считаю это самоубийством», — спокойно возразила Каиме. Некоторое время Троица молчала, неприязненно поглядывая друг на друга, пока Берендаль не заявила. Ситуация требует магии. Ни один воин не в силах одолеть это существо. Настал ваш час, мистер Тристовер. Момент, ради которого вы поехали с нами. Так покажите же, на что вы способны, воскликнула Каими. Хорошо. Хорошо, я с ней поговорю. Да не болтать с ней надо, а прикончить фыкнула Берендаль. Маскируя страх высокомерием, Тристовер повернулся к воительнице и сказал «Как вы уже отмечали, миледи, в излишнем насилии нет нужды. Я попробую узнать, в чем слабость этого существа». Сделав для успокоения глубокий вдох, он поехал вперед, понимая, что должен решить ситуацию неким отважным, ярким и хитроумным магическим ходом. К сожалению, он и понятия не имел, каким этот ход окажется». Дел, или стоял, или присел, или отдыхал, или лежал, в зависимости от того, на какую из его конечностей падал взгляд, поджидая его. Он не сдвинулся с места и больше не говорил с того момента, когда преградил им путь. Тристовер надеялся, что существо каким-то образом успело таинственно умереть, но ошибся. «Ты пришел умолять о пощаде, цепляясь за свою жалкую жизнь», произнесло чудище хриплым, шипящим и откровенно презрительным голосом. «Да, если это поможет», — охотно признался Триставер. «Сейчас вам уже ничто не поможет. Даже магия, если ты подумываешь напустить на меня чары. Я неуязвима». «Похоже, дело скверные, «Совершенно безнадежное», — удовлетворенно сообщил страж. «А нельзя ли спросить, каковы твои планы?» «Ничего особенного. Я вас съем. Некоторых избранных пленников я съедаю». «Понятно». «Ты нас ешь, кивнул Триставер, отчаянно стараясь сохранить внешнее спокойствие. «И когда состоится обед?» «Как только придут мои слуги!» «Кстати, вы не видели по дороге трех великанов?» «Нет!» – с чистой совестью ответил Тристовер, который видел только двух. «Ничего, скоро они явятся! Они всегда готовят мне обед!» «Сперва кривая рожа, он их, самый уродливый, работает дубиной, пока еда не становится нежной и мягкой. Потом нерях, он самый высокий, рубит ее на кусочки нужной величины, а тихоня, он самый медлительный, ее готовит и подает». Нетерпеливо притопывая тремя ногами сразу и сплетая пару щупалец, страж добавил, «Кстати, не могли бы и поторопиться». Тристовар решил, что блеснул лучик надежды. Когда двух великанов убили, третий мог с испугу убежать. В этом случае обед не будет должным образом приготовлен, и трое пленников могут остаться в живых. Но, с другой стороны, если Тихоня объявится и расскажет, что случилось с его братьями, Страж может страшно разозлиться. Да. Не очень-то яркий лучик надежды нехотя признал Тристовер и решил, что самой мудрой тактикой станет продолжение разговора. Глядишь, зверюга ненароком и проболтается о чем-нибудь важном, что может дать им преимущество. Наверное, в ваших краях трудно найти хороших слуг, сочувственно заметил он невозможно. Существо издало звук, который словно ураган просвистел сквозь густой лес. Тристовер пришел к выводу, что это был вздох. Ах, чародей! Какие у меня когда-то были слуги! Сотни слуг, а может и тысячи. Никогда не удосуживалась их пересчитать. Наверное, ты была важной персоной. Я был королевой, чародей. Злой королевой. Помолчав, страшно ностальгически прохрипел. «Ох, охой, я была злой! Настолько, что даже злые феи мне завидовали! Вот они-то мне эту подлянку и устроили!» «Проклятие, деловито уточнил Тристовер!» «Проклятие!» — вздохнула бывшая королева. «Лично составленная старшей феей и ее советницами! Это совместное проклятие феи, никакая человеческая магия не в силах его отменить!» Тристовер поднес к глазам свой медальон и осмотрел стражи через апертуру истинного облика. Он увидел женщину. Магия проклятия не позволяла разглядеть детали ее одежды и внешности, но перед ним была явная и несомненная женщина. Сердце мага радостно затрепетало. «Пусть он не в силах отменить проклятие, но ведь он может дать совет, проконсультировать и оказать помощь. Можно поторговаться». «Но ведь проклятие наверняка можно снять!» «Даже самые жестокие и злых феи не способны наложить проклятие, не предусматривающее некоторые условия!» «Такое условие есть!» — с горечью поведала бывшая королева. «Если прекрасный принц безнадежно в меня влюбится, причем в моем нынешнем обличии, то проклятие немедленно спадет!» Тристовер задумчиво пригладил бороду. Уверенности в успехе у него заметно поубавилось. «Вряд ли на подобное можно надеяться, не так ли?» — уныло спросила чудовище. «Хм, а симпатичный граф подойдет? Или привлекательный крестьянин?» «Даже уродливый граф! Да даже уродливый серф — уже недостижимая мечта! Взгляни на меня, маг! Я была бы рада благосклонному взгляду даже другого существа вроде меня! Впрочем, это отнюдь не означает, что мне этого хочется!» Собеседники задумчиво помолчали. Потом существо сказало. Нет, я надолго останусь такой, какая есть. Если честно, мне это не очень-то и мешает. Но ведь, будучи королевой... Да я же была злой королевой. А феи составили заклинание таким образом, что если я вновь стану королевой, то уже не буду злой. А быть добрым мне не очень-то хочется. Значит, ты превратишься в милую, нежную, добрую и любящую королеву. Да. К тому же красавицу Тристовер вновь увидел надежду на спасение В таком случае Я найду тебе прекрасного принца Поверь, я найду десятки таких принцев Ты даже сможешь выбирать Ничего не выйдет Они обязаны полюбить меня такой, какая я есть Предоставь это мне, Страж Все твои тревоги позади Даже не знаю Прекрасные принцы бывают такими замутными Кстати, и ума у них тоже маловато Приходится, да, и приходит, а их съедаю и съедаю». «Ну, подумай о другом. Тебе уже не придется жить в этой мрачной рощи. У тебя будет много слуг и прекрасный дворец с отчаянием», — добавил Тристовер. «А я тут уже привыкла. Может, для тебя это мрачная роща, но мне она стала домом. А слуг у меня столько, сколько требуется. Где они, кстати?» Тристовер понял, что пора менять тактику. «Если увещевания не срабатывают, то, возможно, подействуют угрозы». Они не придут, зловеще сообщил Мак. Двоих мы убили, а третий наверняка сбежал Я даю тебе шанс, я человек добрый Пусти нас Я обещаю, что через две недели вернусь с принцем настолько прекрасным Страж вскочил и яростно замахал щупальцами Смахнув при этом труп висельника с ближайшей ветви на триставера Посыпался дочь костей и звеньев ржавой кольчуги Мои слуги убиты Тогда вы умрете немедленно Минуточку Ты просишь минуту Я дам вам минуту, не более. Минуту, чтобы выбрать, кого из вас я съем первым. Иди, побудь со своими спутниками. В последний раз взревело существо. Тристовер поехал к Берендалика Каиме, отчаянно отыскивая выход из положения. Выход должен быть. И вообще он чародея. Чародеи не погибают в щупальцах тварей. Чародеев не пожирают всякие там чудовища. Как раз наоборот, это чародеи одолевают чудовищ. В качестве последнего отчаянного средства можно прибегнуть к трансформации. Тристофер мог превратиться в ястреба и улететь со скоростью выпущенной стрелы. Правда, он плохо владел мастерством посадки, но сейчас это его заботило меньше всего. Пара синяков и садит пустяковая цена за избавление. Но сможет ли он спастись? Щупальцы у чудовища потрясающе проворны и вполне могут схватить его прямо в воздухе. Да и как он может бросить берендали каими? Ведь он здесь, чтобы охранять тихо. Магу защитнику не подобает оставлять клиентов в беде. Никакой уважающий себя чародей так не поступит. Но волшебник он весьма посредственный, и сейчас это выяснилось с болезненной очевидностью. Приветствие, Берендаль, отнюдь не добавила 300 веру уверенности. Прекрасные работы чародей. Ты разгневал чудовище, ферг дело. А я-то думала, вы хотите узнать его слабые места, презрительно добавила Кайми. Их у него нет. Но «Я узнал, что это злая королева, превращенная в чудовище проклятием фей». «Так сними проклятие». «Люди не могут снять проклятие фей». «Тогда уничтожь чудовище магией». «Оно неуязвимо». «Ладно, тогда сделай что-нибудь другое», — предложила Берендаль. Не дождавшись от триста ответа, она взглянула на него с подозрением и спросила, «Ты же волшебник, верно? Ты владеешь магией?» «Разумеется, владею», — оскорбился чародей. «Что-то незаметно». «Вас нет веры, миледи!» «Нет доверия!» «Вы же своими глазами видели, как я заставил холодное пиво в кружке закипеть!» «Балаганный трюк!» – процедила Берендаль. «И что нам от него толку сейчас?» – добавила Кайми. «Чудище нас сожрет, потому что вы не можете нас защитить!» «Тоже мне, чародей!» «Прекрасно!» «Вы увидите магию!» А потом, вернувшись в целости домой с жалким мешком фруктов, вы еще вспомните мои слова и станете рыдать от стыда за свою неблагодарность, величаво промолвил Тристово. Его посетила идея. Всерьез положиться он мог лишь на один вид магии – свои любовные приворотные зелья. Они всегда работали. Если он сумеет затронуть сердце этого существа, то у пленников появится шанс воззвать к чувствам бывшей королевы и обрести свободу. Разумеется, у такого существа, как страж рощи тонких чувств, могло и не оказаться, равно как и сердце. Но больше надеяться было не на что. Отвернувшись от стража, мак украдкий достал пузырек, вытащил пробку и налил несколько капель содержимого себе на ладонь. Затем развернул лошадь, поправил мантию и медленно, с достоинством, направился к существу. <связывая> <связывая> «Значит, ты решил стать первым!» <связывая> – прошипело существо. «Ты не станешь нас есть, это тебя погубит», — заявил Тристовер, придав голову уверенность. «Меня нельзя погубить. Ядов я не боюсь, а чары против меня бессильны». «Я ведь не утверждал, что мы тебя уничтожим. Я лишь сказал, что это тебя погубит». «Вот», — Тристовер протянул руку. «Попробуй это на вкус, только не откусывай, пожалуйста, и ты поймешь, что я имел в виду». Запястье чародея мгновенно обвело щупальца, из пасти высунулся длинный язык и с отвратительным хлюпаньем облизал ладонь Триставера. Существо замерло, оценивая вкус. Наконец оно освободило руку мага и приветственно похлопало его щупальцем. А ты, парень, ничего, хоть и пройдуха. И это все? Разве ты больше ничего не испытываешь, скажем, страстным увлечением ко мне? Что за глупости? Да, я испытываю к тебе некоторую симпатию. Поэтому я приберегу тебя на десерт. Иди и скажи своим спутникам, чтобы кто-нибудь из них подошел ко мне. Я готов перекусить. Значит, симпатия. Если забыть о смертельной опасности ситуации, это было унизительно. Любовное зелье, работавшее до сих пор безотказно, подвело мага в самые критические моменты и оказалось просто настойкой. Но почему оно не сработало? 300 врачей напытался это понять. Ведь это его лучшая магия, особый рецепт, проверенный десятилетиями, принесший страстные желания тысячи мужчин и женщин. Да, верно, на монстрах он его до сих пор не испытывал, но... Так вот в чем причина. Доза. Доза слишком мала, чтобы оказать заметный эффект на такое огромное существо да еще совершенно иной пищеварительной системы лекарство безупречно виноват пациент не желающий вылечиться и уразумев что зелье его работает тристовер понял также что необходимо сделать настал момент абсолютной жертвенности скажи мне страж Ты считаешь меня красивым спросил он поворачиваясь в профиль там тебя не назовешь Да пожалуй тебя можно счесть привлекательным спасибо еще, поскольку ты была королевой, ты, разумеется, знаешь, что чародей в глазах здравомыслящих персон приравнивается к принцу. Да, так мне говорили. В таком случае я фактически прекрасный принц. Только сильно заколдован. Можно сказать и так. Неохотно признала существо, чмокнув большими губами. Не тратя лишних слов, Тристовер поднес пузырек к губам и выпил его содержимое до капли. Мгновение он просидел, ошеломленный действием. снадобья, потом поднял сияющие глаза на стража рощи. «О, страж! Дорогой страж! Прелестнейший из всех существ!» – проворковал Макс, спешиваясь нетерпеливо, устремляясь вперед с распростертыми объятиями. «Не подходи ко мне!» – нервно проскрежетало чудище. Не отвергай же меня. О, моя возлюбленная, обожаемая, прелестная! Воскликнул Тристовер, покрывая поцелуями чешуйчатые щупальцы. Как ты прекрасна! Как восхитительно каждое твои щупальце, каждая чешуйка, каждое пятнышко слизи. Нежно поглаживая грязную свалявшуюся шерсть на лапе, он прошептал. Как прекрасно твоя лохматая пушистость, твое молниеносное проворство, твой нежный мелодичный голос. Прекрати голос. Стража утратил хриплость. «Не изгоняй меня, возлюбленная!» – возопил Тристовер, падая на колени и восхищенно аплодируя. «Прими мою бессмертную любовь, мое вечное обожание! Прими меня, моя драгоценная, моя прелестная, моя!» Воздух вокруг стража замерцал, как над нагретыми солнцем камнями. Тристовер закрыл глаза и повалился ничком. Очертания тела стража расплылись, воздух замерцал еще сильнее, что-то крыхнуло ослепительно сверхнуло, и страж исчез. Рядом с шарашенным чародеем лежала прелестная дама с каштановыми волосами, облаченная в богатые одежды, украшенная драгоценностями, с короной на голове. Любовное зелье, столь слабо подействовавшее на организм чудовища, теперь заработало в полную мощь. Вскрикнув, королева бросилась к волшебнику и принялась покрывать поцелуями его лицо и руки, на шептывая. О, мой избавитель! Мой спаситель! Мой герой! Мой мудрый, замечательный, чародей! Мой прекрасный, отважный, изобретательный мах! Любимый, мой, уважаемый, мой властелин повелитель!» Тристовер заморгал и посмотрел в сияющие от обожания голубые глаза. «Мадам, кто?» И после паузы, вызванной страстным поцелуем, договорил. О, вы! Я роще, прошептала королева, стискивая ее в объятиях. «Ты избавил меня от злых чар». Высвободившись из объятий, чародей встал, помог подняться королеве, опустив ладони ей на плечи, пристально взгляделся в ее лицо. «Ты изменилась», — сказал он. «Это ты изменил меня, спас, освободил!» — воскликнула она, снова заключая его в объятия, и отчаянно прижимая к себе. «Не покидай меня никогда! Будь всегда со мной! Я стану любить тебя, служить тебе, я стану тебе верной, преданной и послушной женой!» «Это довольно неожиданно!» — пробормотал околомленный Тристовар. Пышка магии, навсегда уничтожившая проклятие фей, освободила его от действия любовного зелья, но прекрасная женщина в его объятиях, ее страстные слова, ее теплое дыхание на щеке, ее нежные губы делали любое приворотное зелье излишним. «Моя дорогая леди», – сказал Тристовар, держа королеву за руки и подводя к лошади. «Почему бы нам не покинуть это место печальных воспоминаний и не поехать туда, где мы сможем обо всем поговорить?» «Твое желание – приказ для меня, великодушный чародей», – выдохнула она. К тому времени к ним уже присоединились Берендали Каими, увидев воительницу, расколдованная королева объявила... «Перед этой отважной парой я объявляю тебя своим господином и повелителем, а мое королевство и все, что в нем есть, я приношу к твоим ногам». «Вы очень щедрый, дорогая леди», – ответил Тристовер, целую ей руку. Дериндали и молча наблюдали за тем, как Мар помог своей даме взобраться в седло, а затем с почти юношеской ловкостью уселся позади нее. Королева отвела руками его талию и опустила голову на грудь чародея, который тоже ее обнял. «Оберегай меня, отважный маг отныне и навсегда!» – нежно проворковала королева. Берендаль вздохнула и пожала плечами. Девы-воительницы переглянулись и Каэми покачала головой. «Давай собираться!» – сказала Берендаль. «Нас еще ждет долгая дорога домой!»